Где же помощь матери-матерей? Где ее могущество? Как остановить их? Как заставить повернуть обратно? Ау торопливо выхватил из мешка и поднял над головой волшебную статуэтку. Волчья ноздря зашептал заклинательные слова. Все трое начали кружиться вокруг матери-матерей. Но ничто не помогало. Хоммы упрямо шли своей дорогой. Ни один из них не послушался заклинаний.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 от которого шатались древесные стволы. Пущено по ветру, многозначительно шепнул Улла и тревожно огляделся вокруг. Волчье ноздря переменился в лице, а всегда смелый Ао побледнел, руки у него дрожали. Пущено по ветру, повторил он как эхо. По ветру, по ветру зашептал и волчье ноздря, и было видно, как волосы на его голове стали топорщиться.